Часть 7. От пятен на машине к раскрытию убийств или зачем нужны мертвые насекомые. 9 октября 1997 года эколог Марк Хостетлер из Флоридского университета получил Шнобелевскую премию по энтомологии. В отличие от многих других шнобелевских наград, это была вручена не за совокупную деятельность лауреата, а за конкретное достижение – книгу. Книга стала результатом пятилетней исследовательской работы Марка и нескольких десятков тысяч километров, преодоленных на машине. Хостетлер пересек всю Северную Америку, от штата Массачусетс до канадской провинции Британской Колумбии. Особенный интерес для него представляли междугородные автобусы, встреченные на пути, а именно грязь на их лобовых стеклах. Книга, удостоенная награда, называется «То пятно на вашей машине». Уникальный гид по насекомым Северной Америки и представляет собой богато иллюстрированный справочник, позволяющий определить, какие именно насекомые размазались по вашему лобовому стеклу во время поездки на автомобиле. Я был на заправке. Рядом со мной становился парень, машина которого была заляпана размазанными насекомыми. Он посмотрел на машину, на меня и сказал, «Что это за тварь?» Я подумал, «Вот то, с чем люди сталкиваются каждый день». «Почему бы и не написать книгу об этих несчастных насекомых, которые разбиваются о наши лобовые стекла?» – вспоминает Марк. «Как можно распознать в пятнах на машине конкретные виды жуков и бабочек?» «По цвету, текстуре, размеру пятна, запаху», – объясняет Марк. «Например, легко можно отличить бабочку от стреказы. Пятно от бабочки будет насыщенного желтого цвета. Это смесь внутренних органов и пыльцы, которую насекомые переносят на себе». След от стрекозы и грязноватый, и более объемный, потому что в нем присутствуют части тела жертвы. Цвет пятна серый. А если вы проедете сквозь стаю светлячков, по словам Хостлера, вы как будто совершите путешествие на машине времени из фантастических фильмов. Светлячки оставляют за собой светящийся след, сохраняющийся на стекле доли секунды. Когда насекомых много, вам кажется, что вы проезжаете через обтекающий в вас сноп искр. Многие виды светлячков настолько хорошо управляют своим свечением, что могут увеличивать или уменьшать его интенсивность или испускать мигающий свет. А некоторые тропические светлячки, слетевшиеся вместе, вспыхивают и гаснут одновременно. Самыми сложными для идентификации оказались мелкие насекомые. Следы от мошек или комаров напоминают высохшие дождевые капли. Правда, иногда может быть довольно просто определить пол комаров. Если на стекле есть следы крови, значит вы сбили недавно укусившую кого-то самку. Легче всего распознать мотыльков и бабочек, пятна от которых размазываются на несколько сантиметров и нередко сохраняют части тела насекомого. В 2018 году, спустя почти два десятилетия после выхода книги, Марк решил, что настала пора развиваться дальше. Он попросил своего сына Джемма помочь ему в разработке мобильного приложения, которым люди могли бы пользоваться как справочником. Сначала Джем, который готовился к поступлению во Флоридский университет и изучению программирования, отказался, но потом решил, что сможет использовать это приложение для обогащения своего портфолио и согласился. Приложение доступно пока только в App Store. Называется так же, как и книга «That gang on your car» — «То пятно на вашей машине». Оно позволяет не только сравнить следы от насекомых с иллюстрациями, но и посмотреть на детальные изображения каждого жука и мотылька в целом виде, почитать об их жизненном цикле и местах обитания, научиться собирать образцы жуков и бабочек для коллекции и узнать, что можно сделать, чтобы напрасно не вредить насекомым, живущим в вашей местности. В приложении также есть встроенная игра и подборка научных экспериментов, которые можно сделать дома. У Марка и Джема нет планов на развитие приложения или разработку версии для Android. Они ничего не заработали на программе. «Мы просто хотим, чтобы люди заинтересовались энтомологией», — говорит Джем. Однако работа отца и сына Хостетлеров может оказаться гораздо более важной, чем кажется, и внести значительный вклад в развитие гражданской науки, участие широкого круга людей, не специалистов, в проведении научных исследований. Любители могут собирать данные о растениях или птицах наблюдать за звездами в домашние телескопы и делать многие другие вещи, передавая профессиональным исследователям огромный массив данных для дальнейшей работы. Причем здесь насекомые? В последние годы все более распространенным становится такое явление, как феномен лобового стекла. Этот термин означает, что из-за сокращения численности насекомых на машинах появляется все меньше и меньше пятен. Автомобилисты отмечают, что им больше не надо чистить лобовое стекло после каждой поездки, а в свете фар нет стаи кружащихся мотыльков. Это часть процесса исчезновения множества видов мелких животных, который происходит на протяжении последних десятилетий. Люди знают о вымирании пчел и бабочек, но это лишь вершина айсберга. Мотыльки, журчалки, осы, жуки и многие другие насекомые теперь встречаются очень редко в тех местах, где когда-то их было в избытке. Рассказывает Мэтт Шедлоу, глава британского общества по сохранению насекомых Буглайф. Проблема вымирания насекомых действительно очень остра. В 2019 году австралийские экологи провели метаанализ доступных данных о вымирании насекомых. Метаанализ – это сбор информации из большого количества разных научных статей и ее анализ, при котором данные добираются до статистически значимого количества. Авторы воспользовались опубликованными за последние 40 лет изысканиями, в которых анализировалась численность сразу многих видов насекомых на территории какой-либо страны или нескольких соседних государств, а также исследованиями, проведенными на более скромной площади, но при условии, что наблюдения длились не менее 10 лет. В результате удалось выделить 73 подобные работы. Анализ показал, что на 2019 год снижается численность 41% видов насекомых. Каждый год этот показатель увеличивается на 1%, а объем общей биологической массы насекомых снижается на 2,5% ежегодно. На смену исчезающим видам обычно приходит лишь небольшое количество новых, способных выживать в текущих условиях или просто менее чувствительных к загрязнениям. Впрочем, несмотря на всю трагичность ситуации, стоит принимать во внимание как географическую неполноту проанализированных данных, так и то, что на данный момент наукой описано всего лишь около 20% всех существующих на Земле видов насекомых. Поэтому оценки масштабов умирания могут быть только приблизительными. А в конце апреля 2020 года ученые сообщили хорошую новость. Анализ 166 исследований, которые охватывают период с 1925 по 2018 годы, показал, что для ползающих и летающих насекомых, например, бабочек, кузнечиков или муравьев, среднее снижение численности составило 0,92% в год. А вот численность тех, кто часть своей жизни проводит под водой, ежегодно прирастает на 1,08%. Идентификация разбившихся о машину насекомых может помочь не только в оценке распространенности того или иного вида. В 2007 году энтомологи оказали существенную помощь в расследовании жестокого убийства, совершенного американцем Винсентом Бразерсом четырьмя годами ранее. 2 июля 2003 года Винсент Бразерс, живший со своей семьей в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, улетел в Колумбус, штат Огайо, чтобы навестить старшего брата. 8 июля братья вместе поехали в Северную Каролину в гости к матери. В этот же день жена, трое детей и теща Винсента были найдены убитыми в их доме в Бейкерсфилде. Эксперты заключили, что преступление было совершено двумя днями ранее. Винсент был задержан в Северной Каролине, но отпущен через несколько часов, ведь в день убийства он находился на другом конце страны. Первый известный случай, когда насекомые помогли раскрыть преступление, описан в 1247 году в книге «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений. Китай. Мух привлекли невидимые глазу остатки крови на серпе, орудии убийства». Однако история жизни Винсента и его отношения с женой вызывали подозрения. Следствие удалось выяснить. Будучи в Бразер Браз разбрал на прокат машину. А дометр свидетельствовал, что за несколько дней аренды он проехал около 8000 километров. Как раз то расстояние, которое покрывает поездку в Калифорнию и обратно. Но как доказать, что он ездил именно в Бейкерсфилд и убил свою семью? Это помогла сделать энтомолог Лин Кимси, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе. На лобовом стекле и в решетке радиатора автомобиля застряли сотни погибших насекомых. Кимси изучила их обнаружила кузнечика, осу и двух жуков, которые встречаются исключительно в штатах, расположенных к западу от Скалистых гор. Там, где проходят две основные автомобильные трассы, ведущие из Агая в Калифорнию. Следствию удалось найти и другие доказательства вины Бразерса – но без молчаливого свидетельства четырех насекомых у него было бы железное алиби. В мае 2007 года Винсента обвинили в убийстве пятерых членов его семьи, а в сентябре приговорили к смертной казни. Дело Бразерса не первый и не последний случай, когда идентификация насекомых помогла в раскрытии преступлений. Не говоря уже о том, что энтомологические данные широко используются криминалистами для установления приблизительного времени смерти человека. Так что энтомология не такая уж оторванная от реальной жизни наука, а книга и приложения Марка Хостетлера могут пригодиться не только для развлекательного чтения. Вместе с Марком Хостетлером лауреатами Шнобелевской премии 1997 года стали астрономия. Американский писатель и сторонник различных теорий заговоров Ричард Хогленд за обнаружение на Марсе и Луне искусственно созданных объектов, среди которых изображение человеческого лица на поверхности Красной планеты и здание высотой около 16 километров на обратной стороне Луны. Биология. Международная группа ученых за исследование электроэнцефалограмм людей, жующих жевательную резинку с разными вкусами. Они пришли к выводу, что жвачки с ароматизаторами и без них активизируют разные зоны головного мозга. Коммуникации. Сентфорд Уоллис король спама. Уолис стал первым, кто начал рассылать рекламные сообщения в промышленных масштабах, по его словам, по несколько миллионов писем в день. Уолис начинал с факсов, затем переключился на электронную почту, а за свою деятельность был приговорен к тюремному заключению сроком на 30 месяцев. Отсидел лишь 21 месяц и заплатил штрафы в размере нескольких сотен тысяч долларов. Экономика. Акихира Йокаи и Акимаита За то, что из-за них миллионы человек и часов были потрачены на уход за электронными домашними питомцами. Йокаи и Маита изобрели тамагочи. Литература. Математики из Израиля и США за то, что обнаружили в книге «Бытия» первая часть Библии «Тайные послания». Они нашли в тексте зашифрованные упоминания 32 имен из энциклопедии «Великих людей» и зашифрованные же даты их дней рождения. Открытие стало толчком к серии других подобных достижений. Так бывший корреспондент Нью-Йорк Таймс утверждал, что Библия представляет собой гигантский зашифрованный кроссворд. А еще один математик был уверен, что нашел скрытый код, позволяющий прочесть Библии о событиях, которые произойдут через тысячи лет. Медицина. Карл Чернецкий, Фрэнсис Бреннон и Джеймс Харрисон. За доказательство, что прослушивание функциональной музыки, ненавязчивая и легкая фоновая музыка, которая обычно играет в магазинах, лифтах и офисах, стимулирует выработку иммуноглобулина А и может предотвратить заболевание простудой. Метеорология. Бернард Воннегуд. За доклад о щипывании куриц как мера скорости ветра торнадо. Только не подумайте, что Воннегут каким-то образом подвергал птиц воздействию торнадо, чтобы проверить, при какой скорости ветра они лишатся перьев. Наоборот, ученый опроверг возникшую в середине 19 века идею, что таким образом можно оценить мощность катаклизма. Интересный факт. Именно Бернарду, старшему брату писателя Курта Воннегута, мы обязаны возможностью наслаждаться солнечной погодой в дни крупных праздников. Он был автором методики применения иодита серебра для рассеивания облаков. Премия мира Гаральд Хилман за исследование того, насколько сильной боли подвергаются люди при разных методах осуществления смертной казни. Он пришел к выводу, что единственный безболезненный метод инъекции в вену. Но и это не точно. Физика. Химик Джон Бокрис за достижение в области холодного ядерного синтеза, превращения химических элементов в золото и электрохимического сжигания бытового мусора. Бокрис был одним из тех ученых, которые утверждали, что смогли провести реакцию ядерного синтеза при комнатной температуре. На самом деле это невозможно. Так выяснилось, что Бокрис увлекался алхимией. Он пытался превратить недрагоценные металлы в золото.